Какой-то есть. Вот это позиция другая. Это позиция такая, что его как вот отдельно одного вообще нет. А что для каждого существа, со всеми его характеристиками, и сознание, и органы чувств, вообще всего. Для каждого есть свой отдельный нейрон. У мир ры-рыбий. Мир котов кошачий. Никто, не ни в смысле кормушка мышки. А а всё ах, а вообще всё в целом. Э и поэтому и нам очень трудно э через эти границы, если это вообще границы, как-то пролезть. Мы не можем себе представить, как вот весь мир. Из того, что будет показано, как устроен глаз пчелы, в смысле оптика этого глаза. И и тут можно показать, что это оптика вид. Ну видели, наверное, такие из кусочков состоящие мир, там некоторые вид тоннель какой-то, мир как бы вот сад вокруг идёт. Ведь это характеристика просто глаза. А характеристики мозга нет и никогда не будет. Мы можем хоть как отчахо, на любых томографах рассматривать, мы же не знаем функции его. Мы же не знаем, как он мыслит, тот мир его, Марины, не знаем. И у ни, меня ни, ни, ни, никакие даже минимальные идеи не приходят про то, как мы могли грузнуть. А это мир то есть конкретного кота, конкретную комара или как? Я я нет, я думаю, что и то и то, но конкретного кота тоже, но э хуже то, что вообще всех котов. Да, вообще всех котов, вообще, вообще всех мышей и так далее. И вот я ещё, знаете, про что думала? Что если ещё с мелкопитающими, мы как-то ищем, представляем себе, как бы, ну вот скажем, э, если даже вообразить, что комар был бы такого приемлемого размера, ты представь себе вступание в контакт с комаром, с которым ты всё-таки можешь как-то поговорить там глазами, э, он тебя учит, ты его заоперчаешь там, ну всё-таки как-то понятно. Ну вот. А вот скажем, с комаром Или упаси Господь с кем-нибудь из этих ползающих, не хочу к ночи называть. Да, или с рыбой, например, как войти в контакт. У меня, правда, нет аквариума, но вот, может, у кого есть аквариум, они скажут, есть какой-то контакт? Возможен? С неблекопитающим. Мне кажется, это еще более а, такое мощное пространство, через которое он уже вообще никак не перескакивается. Он должен быть совсем-совсем другой. Или а, с медузой. Что, медуза живая. Не хуже другие. Не каков мир Медузы, или каков мир Ингузариту? Каков? Что это за ерунда? Я вам не рассказывала про конференцию стартов по мёлой лингвистике, нет? То есть не о 70-е годы, вот Москва, потрясающая конференция. Я была младея дура. Поэтому не всё, так сказать, желая этой конференции, что могла бы. Вот там бы ещё тогда эмиграция не началась на полгода то, что поэтому там все звёзды ещё были, все тардувские, московские литерские звёзды были там на полгодочку, как биологи, так и лингвисты, и семиотики, все. Такой был сбор, просто сказка. А вот и э разговоры шли вот на такие междисциплинарные темы. Лингвисты со своей стороны, биологи со своей, ну, в общем, такое то, что сейчас э в таких масштабах раздолось. Там была замечательная старушка, к сожалению, уже абсолютно не руковоспососить имя её этой старушки. А я имела глубость не записать. Она была очень забочена м э душевной жизни энтузаистов этой подтверждала, что они способны к высоким чувствам. И стали эксперименты. Сприбыла в зрителя следующая. Романовна старушка. Она брала, брала чашку Петри, помните, скошу, и туда сажала этих хромоконфузориков в каком-то бульончке, они там плавали. И она внимательно своим сатанинским взглядом на них глядела. Глядела, глядела и видела, что две из этих инфузори так, я понимаю, Рома и Жюльет, они в какую-то особую привязь друг к другу ощутили когда она каварна ждала, пока приезнет это разоведцы до нужной стадии, после человек разучала. А, доскопками. Она... Как она их плечо разучала, хотя. Не говоря им таких что. Вот, она их брала, значит, и рассаживала их в разные эти самые в петиархипедрии. Да, и туда, для полного кошмара, она еще всякого народу нагоняла, душу, бельного, чтобы искушение в них было поднято. Да, значит, тоже смотрела на них и видела, как они страдают. Но они глубоко страдали. И когда их страдания доходили до совершенно непереносимого верхнего порога, приходящего в боль. Тогда она их каким-то немыслимомым как вылавливала и сажала уже третью чашку в Петре, где тоже было много разного чужого народа. И там они находили друг друга и уже жили дальше полностью. Это наука такая. Ну, мора, мора. Чисто наука. <клево> ну ладно, так вот, я к чему говорю? Потому что мы, конечно, понятия не имеем, как выглядит мир этих самых инфузорий-туфелек, не говоря вообще других. И поэтому, э, эксклю говорит, что каждое существо живёт в своём мире, восприятие физического мира зависит, конечно, от я уже говорю, от сенсорных систем, поскольку это окна и двери, а через которые мы информацию получаем. Но даже пройдя их, она не перестаёт быть диффузный и размытый, потому что это всего лишь химические, механические, световые волны разного рода, которые должны быть как-то классифицированы. Что к нам попадает? К нам попадают физические э характеристики. Звуки такой-то частоты и такой-то длины. Э волны, которые мы видим, такой-то частоты, такой-то длины. Цвета такие-то. Их надо классифицировать. И как их классифицировать? Их нужно классифицировать в соответствии с ограничениями данного биологического вида. Он на такие-то коробочки раскладывает. Известно вам, наверное, из курсы лингвистики разные, что э, э, а а у иоднороды, вот северные народы, у которых там попочти по 500 наименований слова снег. Снег, по которому пробегала куропатка, снег, э, который только что выпал, а потом э, прошёл дождь, а потом он снова заобмёлся, так 500 штук. И при этом нету слова снег общего, да нет, для всех. Теперь я задаю простой и незамысловатый вопрос. Они в таком же мире живут, как мы или нет? Уже оставим в покое инфузорию этих. Даже люди. Это же другой мир. Это значит, что они, пространство, которое у нас делится, э, ну, может быть, не на один, поскольку мы все-таки различаем разные виды снега, пусть даже для них нет названий, но все равно он у нас делится, скажем, ну, максимум там, на 10, а у них на 500. Значит, они эти сигналы, которые те же самые, которые поступают в наши одинаковые глаза, в наши примерно одинаковые мозги, но по-разному наученные, они э, делят на разное количество групп. Категоризация и классификация происходят совершенно разным образом. Какой объективный мир? Не знаю. Вот теперь я вот тут нашла такую вещь и очень э, этим самым довольна. Именноукант, между прочим, делит ощущения на сенсус вагус и сенсус фиксус. Сенсус вагус попадает. Тепло или холод, тревога, надежда, трепет и страх. Интересно. Тепло, холод, тревога, надежда, трепет и страх. Ощущение. Смотрите, как можно видеть. И противоположность этому есть сенсус фиксус. И так есть. Таксос. «visus» и «auditus» то есть тактильные, визуальные и слуховые и про них он говорит, что они скорее объективны, чем субъективны с этим тоже можно спорить, но все-таки это именно там скорее объективны, чем субъективны то есть служат для восприятия и осмышления внешних объектов и есть два еще «gustus» то есть вкусовые и «olfactus» то есть запаховые при Кант пишет, они скорее субъективны и служат для удовольствия, а не для понимания. Поэтому, согласно Канту, этого никаких учебников нету, поэтому я и решила их ставить. Поэтому, согласно Канту, по поводу первых трёх гораздо больше согласия, по поводу тактильных звуковых э, и э-э слуховых, зрительных и слуховых, гораздо больше согласия в людях, чем по поводу вторых. Это касается не только э самого лингвистического восприятия, но и наименования. Слов, обозначающих ощущения тактильные, э, э слуховые и зрительные, гораздо больше в языках, чем слов, которые обозначают вкусовые и особенно запаховые, к чему я приду вскоро. Запаховые ощущения это вообще. Зрение он считает самым благородным. К нему приближаются тактильные и слуховые, про них он высокого мнения. А про химические чувства, а именно вкус и особенно запах, он говорит, что это низкие чувства. Однако он признает, что помогают они нам, цитируют, разбудить внимание и справиться с монотонностью и скукой мыслительной деятельности. Ради чего вы говорите? По-моему, трогательно цвет, вкус и запах помогают нам разбудить внимание и справиться с монотонностью и скукой мыслительных дней. Или дней, как тоже делят на э тех, которые